Поездка на дачу. Свершилось чудо! Нет, конечно, не в том смысле, что ребята подарили мне свою квартиру в полную собственность или привезли персидскую кошечку. А просто Андрей выполнил какой-то крупный программный заказ, до сих пор не знаю, как это ему удалось. Я так думаю, что он просто взял какую-то свою старую программу, дал ей новое название, после чего сплавил клиентам Потому что, по моим наблюдениям, в течение дня непосредственно работы он занимался за 10 часов примерно минут 15. А все остальное время уходило на интернетовские сайты, чтение почты и ругань в форумах. Заработал на этом денег и купил машину. Чего, спрашиваете, я радуюсь. А как же мне не радоваться, когда теперь этот компьютерный маньяк целыми днями торчит у этой самодвижущейся скороварки, заползая домой только для того, чтобы хлебнуть чайку. Он теперь даже пиво почти не пьет. В смысле, утром и днем не пьет. Вечером, конечно, свои законные 3-4 бутылки завсегда, но хоть днем теперь в глазах что-то светится. Конечно, купил он не Ламборджини Дьявло и не Альфа-Ромео, а какую-то скромную отечественную машину, которую он называет «Копейка». Ну, я думаю, что она все-таки стоит хоть немного подороже, потому что машина, какая бы она ни была плохая, куда-то... Ухитряется ездить. Зато мне теперь полное раздолье. Обычно бои на всех фронтах идут только с Андреем. А Света мне, в принципе, разрешает делать все, что заблагорассудится, кроме битья посуды. Так что я теперь блаженствую по полной программе. Хочу прямо на клавиатуру лягу. Между прочим, штука для котов очень полезная. Массаж всего тела получается, особенно если легонько перекатываться по ней туда-сюда. Захочу — на диване изваляюсь, да колоть в боку. И никакой пивоватый компьютерщик меня оттуда не сгоняет. Так что не жизнь пошла, а сплошная малина. Еще бы кошку мне, а то инстинкты уже выросли, и было бы совсем не о чем мечтать». Андрей же под воздействием своей копейки изменился чуть ли не на сто процентов. Раньше у него только разговоров было, что о компьютерах, интернете, форумах и этой почте фидошной. «Мне Свету так было жалко. Она, бедняжка, науродуется за полный рабочий день, приходит домой, готовит, парит, стирает, убирает. После этого только собирается пойти лечь с книжкой и чесать мне пузико, а нет». Заявляется, это дитя компьютерного века, которое весь день Сиднем просидело за компьютером, ужинает, это у него так считается ужинать. Лично я этот процесс называю «экскаваторные работы по уничтожению недельного запаса продуктов». Дует свое пиво, его расколбасивает, после чего бедная Света полночи должна сидеть на кухне и слушать заумные речи о то что Дезет поругался с Базилем. Новый сегмент до сих пор не пришел, хотя уже четверг. В RU анекдот залетел Орел и рассказал новый анекдот про курочку и яичко. В СИСОПах опять объявился генералов, так что всем придется надевать противогаз. Экслер отказался принять на Бигбон и Экспи СИСОП, хотя это незаконно. И тому подобную галиматью, так, что у Светы под конец так называемой беседы с мужем глаза становятся примерно как у моей мамочки, когда она активно общалась с папочкой, а в этот момент в комнату зашла ее хозяйка, престарелая девственница. Впрочем, теперь не намного лучше, потому что Свете приходится выслушивать уже бесконечные истории о прокладках, маслосъемных колпачках, о том, что сальник падла протекает, колесо каждый день подкачивать приходится, видать, золотник где-то пропускает. У стартера бендикс пора ремонтировать. Вчера, представляешь, два километра машина сама проехала, ну, в смысле, на тросе, но заведенная и так далее. Одно хорошо. Парень за день так ухайдакивается. Все-таки физический труд, а не сидение за компьютером, что после одной-двух бутылок пива его с катушек валит напрочь. Так что Андрей частенько засыпает прямо за столом. При этом, поскольку объединенных сил группы войск, Светиных и моих, не хватает, чтобы его поднять и дотащить до кровати, он так и остается дрыхнуть за столом. А мы со Светой идем в спальню, чтобы читать книжку она и чесать животик мне. Но в эту субботу Андрей объявил, что так как семья стала обладателем транспортного средства, которое иногда даже движется почти без помощи человека или другого транспортного средства, мы теперь полным составом будем ездить на дачу. Я поначалу обрадовался. «Красота какая! Ребята уедут на дачу, а я весь день смогу уродоваться по квартире так, как левая пятка пожелает, и никто мне и слова не скажет». Но оказалось, что Андрей и меня намеревается взять с собой. Света попробовала было возразить, но Андрей твердо заявил, что шашлыка одного дома он не оставит. Во-первых, сказал Андрей, это чревато порчей семейного имущества. Во-вторых, с точки зрения простой любви к животным, кота надо вывести на дачу. Пускай он там поколбасится по улице, может, какую кошку встретит, а то ему уже давно пора. Заодно потом в квартире орать не будет. А чего? Неплохая мысль, подумал я. У парня явно мозги на место встали после покупки этого железного коня или кобылы. Я в породах машин не сильно разбираюсь. Раньше он так ясно и логично не изъяснялся. Но оказалось, что мозги у Андрея прочистились еще не до конца. Поэтому мысль вести меня на дачу запертым в сумке мною сразу была отметена как неконструктивная. Точнее, не сразу, а в течение получаса. Они меня таки исхитрились словить и засунуть в хозяйственный баул, ценой десятка царапин у Андрея и порванного рукава кофты Светы. Но я быстро обнаружил, что если как следует упереться всем телом в сумку, то молния сама раскрывается, и я оказываюсь на воле. При этом я, разумеется, орал, как толпа паломников при виде оазиса — Так что сверху даже спустились соседи и попросили Свету, как они выразились, потише играть на пианино. Но Андрей сдаваться не собирался, поэтому меня еще раз с боями засунули в сумку, закрыли молнию и прикрепили закрывающий замочек к сумке английской булавкой. «Видали, до чего додумались?» Но я сдаваться не собирался, поэтому начал в сумке метаться и подпрыгивать, отчего сумка свалилась на пол и вместе со мной прыгала по полу. А этот Андрей, негодяй, смотрел на сумку и хохотал так, что у него чуть пупок не развязался. Зато я все-таки победил. Замок-то выдержал, но молния от мощного напора разошлась посередине, и я снова вырвался на волю. После этого Света сказала, что больше не собирается шашлычка засовывать в сумку и предложила Андрею вести меня так. Мол, она всю дорогу будет держать меня на руках, так что я никому не помешаю. Андрею пришлось согласиться, потому что уже давно пора было выезжать, и времени на третью попытку засунуть меня в сумку уже не оставалось. Света взяла меня на ручки, и вся наша семейка в полной красе выползла во двор, где у подъезда дожидалась Андрюшина ненаглядная копейка. Впереди шел гордый, свежеиспеченный автовладелец, а позади Света со мной на руках. Рядом с нашей машиной стоял тоже древний жигуль, в котором копался мужик довольно замызганного вида. «Здорово, Петрович!» – громко приветствовал его Андрей, явно желая обратить внимание мужика на нашу компанию. «Вот решил свое семейство на дачу вывести сказал он, кивнув на меня со Светой. «Свежий воздух и все такое». «Воздух – это правильно», – рассудительно сказал мужик. «Вот только зря этого ты зверя с собой берешь». «Почему?» – удивился Андрей. «А я своего животного тоже как-то на дачу повез», — охотно стал объяснять Петрович. «Жена настояла. Возьмем, говорит, Кузю на дачу, а то он дома все запысал». «Вот и взяли его на свою голову», — сказал Петрович. Почему-то замолчал и снова принялся ковыряться в своей машине. «Ну, Петрович, так чего было-то?» — все допытывался Андрей. «Че, Гриш, было?» Мужик снова оторвался от автомобиля и неодобрительно посмотрел на меня. «Всю шею мне исцарапал раз!» – Петрович загнул один палец. «На руль прыгнул так, что я чуть не врезался два!» – Петрович загнул второй палец. «С испугу накакал на приборную доску три!» – Петрович торжествующе загнул третий палец, важно посмотрел на Андрея и опять полез в машину. «Да!» — произнес Андрей, который был явно потрясён этим волнующим рассказом. «Угу!» — раздалось из машины Петровича. «Слышь, Свет!» — нервно сказал Андрей. «А может, ну его шашлыка? Зачем он там, на даче? Давай его здесь оставим, и ему спокойнее, и нам». «Ну уж нет!» — решительно сказала Света. Ты больше слушай, что всякие алкаши болтают. Решили, что шашлычок с нами поедет, пускай с нами едет. Вон, посмотри, он совсем и не боится». Я, конечно, понимал, что Света Андрея просто успокаивает, но мне от этого было не легче. Сами посудите, практически первый раз на воздухе после черт знает какого перерыва. Такое пространство я видел в последний раз только на птичьем рынке, да и то, когда был совсем крошкой». А потом столько времени просидел в четырех стенах, конечно, у меня сейчас глаза были на 20 копеек, и когтями я совершенно непроизвольно впился в свету так, что отодрать меня от нее не было никакой возможности. — А если он на приборную доску накакает? — не сдавался Андрей, которого эта часть рассказа Петровича особенно поразила. «Да сам ты на доску накакаешь!» — возмутилась Света. «Что за манера подозревать кота во всех преступлениях, которые он еще не совершил?» «Когда совершит, то будет уже поздно», — мрачно сказал Андрей, открывая машину. Света меня попыталась было посадить на полку под задним стеклом, но я начал орать на весь двор, намекая, что хочу остаться у неё на ручках. «Вишь, как заливается!» прокомментировал Петрович. «Сейчас точно чего-нибудь наделает». «А вы, Михаил Петрович, со злостью сказала Света, занимались бы лучше своей машиной. Посмотрите, как она у вас грязью вся заросла. Неудивительно, что кот ее за сортир принял». Петрович поперхнулся, но не нашел, что ответить, поэтому заткнулся и снова скрылся под капотом своего агрегата. Света вместе со мной кое-как уселась на переднее сиденье, Андрей завел машину, и мы поехали. Первые минут десять я сидел спокойно, с интересом разглядывая мелькающие за окном предметы. Потом мне захотелось посмотреть, что там видно из окна Андрея, поэтому я отцепился от Светы и полез на плечи Андрея. «Света!» – заверещал он, как ненормальный. «Этот шашлык на меня полез, я сейчас врежусь куда-нибудь!» Света занервничала и попыталась меня оторвать от его рубашки, но у меня сработал железный рефлекс. Как только вокруг начинается какой-нибудь шум, гам, надо покрепче вцепиться когтями во что-нибудь и не отпускать ни под каким видом. Так и сделал». На беду Андрея рубашка у него была довольно тонкая, так что вцепился я ему прямо в плечи. Андрей завыл и стал петлять по дороге, распугивая все встречные камазы. В общем, шум поднялся. Ужас просто. Я изо всех сил держусь на Андрея, чтобы не свалиться от всей этой тряски. Он орёт Света кричит на меня и на мужа, так что не машина получилась, а дурдом на колесах. Наконец Андрей додумался остановиться. Машина встала у обочины, парень открыл дверь, аккуратно выпал наружу и встал во весь рост. Я почувствовал, что тряска прекратилась, и спрыгнул на дорогу. Андрей молча наклонился и достал из машины здоровенную тряпку, которой он протирает стекла. Тут я почувствовал что-то неладное, но пока не очень понимал, что именно. «Я-то ничего плохого не сделал, просто полез посмотреть в левое окошко. А что вцепился в Андрея, когда меня Света попыталась снять, как это совершенно нормальная реакция. Чему тут удивляться-то? Да и машина еще тряслась кошмарно. Я же мог упасть!» «Ну, шашлычок», — сказал Андрей как-то подозрительно ласково, — «вот сейчас тебе и пришел полный...» Вдруг заорал он и попытался очень сильно и резко треснуть меня тряпкой. Я, конечно, успел шмыгнуть под машину. У котов, слава, сметане, реакция получше, чем у этих увольней людей. А Андрей не сумел сдержать полета скрученной тряпки и со страшной силой шваркнул ею себе по ногам. Что тут началось? Андрей говорил такие слова, как ему не стыдно при жене -то. А с какой стати он намекал на какие-то интимные контакты с моей дорогой мамочкой, уж совсем не пойму. Парень, наверное, перегрелся на солнышке. Впрочем, оно припекало уже совсем по-весеннему. Концерт продолжался минут десять. Причем совсем даже без заявок жителей села. Правда, пара бабулек, которые проходили неподалеку, остановились, чтобы послушать поток Андрюшиного сознания. Но он и бабулькам объяснил все, что он думает о них, об их мужьях, о селе и крышах всех его домов. Так что бабки испуганно перекрестились и галопом помчались куда-то в сторону через поле. Наконец, Свете удалось Андрея успокоить. Ему смазали зеленкой плечи и ноги, посадили за руль, а меня Света аккуратно вытащила из-под машины и водрузила под заднее стекло. Я вцепился передними лапами в обивку верха задних кресел и затих. Андрей подозрительно посмотрел на меня в зеркало заднего вида и сказал, «Если ты, подлое животное, меня еще хоть раз тронешь, до дачи не доедешь. Оставлю в первом попавшемся селе. Продам на мясо для пирожков, которые они на железнодорожной станции продают». «Да что ты такое говоришь-то?» Вступилась была Света, но он на нее так цыкнул, что она тут же затихла. «Ой, напугалась!» «Да я и не собирался на него прыгать. Очень он мне нужен. Мне и сзади хорошо. И главное, никто меня не трогает и не пытается отодрать от насиженного места». Потихоньку поехали дальше. Андрей успокоился, видя, что я лежу смирно и на него прыгнуть не покушаюсь. Света тоже расслабилась и стала рассматривать окрестности. Машине было ужасно душно, но ребята почему-то не догадались открыть хоть одно окно. Пришлось мне организм охлаждать так, как это делают многие животные, покрытые мехом, с помощью языка. Я открыл рот, высунул язык и лежал тяжело дыша, заботливо следя за тем, чтобы язык был высунут наружу как можно дальше. Нет, мне не было уж настолько плохо, но душновато, это точно». В какой-то момент Андрей бросил взгляд на меня, удивился и сказал жене. «Свет, чего это с шашлыком? Он часом не помирает. Коты же так язык не высовывают, только собаки». «Да уж, познания у парня просто. Энциклопедические». Я с презрением посмотрел на него и отвернулся к окну. «Ой!» — неожиданно завизжала Света, посмотрев в мою сторону. «Останови немедленно, шашлычку плохо». Андрей резко дал по тормозам так, что я не удержался, не ожидал такого рывка, и кубарем скатился на заднее кресло, чудом не прикусив язык. «Ты посмотри!» — продолжала кричать Света. «Его даже лапки не держит, бедного! Это ты уморил кота, садист!» Я совсем перепугался от этих криков и забился между креслом и сиденьем, Но света меня оттуда выдрала решительным жестом, вытащила наружу и поставила на травку, приговаривая. «Давай, шашлычок, дыши. Может, тебе искусственное дыхание сделать?» Кстати, на свежем воздухе мне сразу стало легче, и язык я спрятал обратно. «Все, довольно», — сказал Андрей. «Кот уже не умирает. Ложная тревога. Поехали дальше». Но Света настояла, чтобы мы еще минут пять побыли на свежем воздухе, после чего меня снова водрузили под заднее стекло. Света села рядом и стала махать у меня перед носом газетой. Окно открыть они так и не догадались. Во, ребят, дают! Ну просто обалдеть можно, какие догадливые. А я из-за этой газеты расчехался во все стороны, потому что Света ее достала из багажника, где было очень грязно и пыльно. Наконец, добрались до этой чертовой дачи. Я все это время так чихал, что чуть уши не оторвались, а Света приговаривала. «Бедный, бедный шашлычок! Это у тебя, наверное, аллергийный бензин!» И все тыкало мне в нос свою пыльную газету. Ужас просто! Я думал, что живым не доеду. Или доеду, но без носа и ушей. Но все плохое когда-нибудь заканчивается. И тогда начинается еще более плохое. Приехали мы на эту дачу. Кстати, я давно подозревал в Андрее некоторый максимализм. Когда он говорил «дача», я представлял себе здоровенный двухэтажный каменный дом с огромным участком, покрытым английским газоном, по которому туда-сюда носятся восхитительные жирные мышки». На деле же дачей оказалась полуразвалившаяся деревянная халупа, которая стояла посреди жутко заросшего участка. Ну, халупу я еще мог пережить, но участок, поросший жутким бурьяном, меня доконал, потому что даже если там и были мышки, то поймать их среди этих зарослей было невозможно. Андрей, тем не менее, прокричал, ничуть не смущаясь жутким видом этой развалюхи. «Итак, добро пожаловать в мои хоромы!» С этими словами он потянул за веревочку на калитке, которая должна была служить ручкой, после чего калитка рухнула на землю вместе со всем забором.